Сомнения. Лева был идеалистом, но не был идиотом, хотя зачастую обе эти характеристики могут относиться к одному человеку. На первый взгляд, да и на второй тоже, египтяне были вполне мирными и добродушными существами, но ведь давно известно, что внешность бывает обманчива. И маленький лысый смешной человечек, который когда-то забрался на броневик, тоже не выглядел беспощадным тираном, способным утопить в крови целую страну и вычеркнуть из ее истории 70 лет. Гиптяне выглядели как бегемоты, но, в сущности, что обычно человек может знать о бегемотах? Сколько раз возникали и опровергались слухи о разумности дельфинов? Что мы знаем о мотивации строящих за пруду бобров? Почему мухи предпочитают биться головой о стекло, если соседнее окно открыто и ничего не мешает им спокойно вылететь на улицу? Какой эффект оголенное пространство чуть ниже человеческой спины оказывает на тонкую психику ежей? А если мы так мало знаем о своих соседях по планете, что же мы можем знать о пришельцах с другой планеты? Возможно, истинные цели египтян были совсем не такими скромными, какими они рисовали их в своих беседах. Возможно, что с подходом к земле основного флота цели эти резко изменятся. Египтианам нужна будет не только Африка, а вся планета. Возможно, никакой катастрофы в родной системе Египта нет и никогда не было, и все эти не только первый шаг в космической экспансии, и Земля – далеко не первая колония в империи бегемотов-захватчиков. И Лёве не хотелось быть тем самым человеком, который открыл ворота для флота вторжения. Самое поганое в его ситуации заключалось в том, что не с кем было не то, чтобы посоветоваться, а хотя бы просто поговорить и поделиться своими опасениями. Гиптяне отпадали просто по определению, к тому же Кэп был не слишком разговорчив. Проф даже в обычной беседе сыпал мудренными терминами и оперировал незнакомыми Лёве понятиями — а Юнга предпочитал серьезному и вдумчивому разговору шутливые пикировки. Компьютер, конечно же, показывал только то, что ему разрешили показывать, а Марина либо ничего не знала о жизни на гипто, либо очень старательно делала вид, что ничего не знает, а сомнения в правильности выбранного пути нарастали с каждым новым шагом. В сущности, он правильно сделал, что согласился. Если бы он ответил отказом, неизвестно, что было бы с ним самим. Агиптиане просто нашли бы другого представителя своих интересов, и Лева лишился бы даже призрачной возможности контролировать ситуацию. Правда, он не был уверен, что контролирует ее сейчас. Лавина пропаганды и информационного давления нарастала с каждым днем. Детский ансамбль «Бегемотики» со смешной и веселой песенкой про Африку звучал на всех радиостанциях, исключая разве что «Эхо Москвы», Шансон и наше радио. Диджей-грув сделал для песни свою фирменную обработку, и теперь от нее тащились все ночные дискотеки. На ОРТ прошел сериал «Прогулки с бегемотами». Группа «Стрелки» купила права на исполнение старой и заросшей мхом песни «Кот-бегемот». И снова вывел ее на вершины хит-парадов. Хипо не пошел в российский прокат. Kinder Surprise выпустил специальную серию вручную раскрашенных бегемотиков, катающихся на лыжах и подтягивающих экзотические коктейли. На капоте каждого автомобиля с кингурятником, мухобойкой и черной оптикой. Красовалась фигурка, вставшего на задние лапы бегемота, что для особи данного вида в обычном расположении духа является крайне нетипичной позой. О рюкзаках, тапочках, игрушечных машинках и компьютерных программах и говорить нечего. Анекдоты про представителей африканской фауны затмили по популярности опусы про чукчей, евреев и новых русских, стремительно приближаясь к позициям Штирлица и Чапаева. В водовороте пиар-акции кануло уже несколько миллионов долларов Билла Гейтса. А человека, который все это затеял, мучили сомнения. Когда на разборках без вести сгинуло еще шесть бригад, криминальный московский мир заговорил о создании новых структур ФСБ и отстреле правильных пацанов. Бригаду Леона искали и не могли найти, поэтому ее подвиги приписывались особым отделам ГРУ и акциям спецназа. Соловьев в прямом эфире задал телезрителям риторический вопрос, не распространяется ли обещание Путина мочить бандитов в сортире не только на чеченов, но и на всех бандитов вообще. МВД отписывалось ссылками на борьбу криминала между собой за сферы влияния, хотя всем уже давно было ясно, как именно эти сферы поделены. На Луну пришлось доставить дополнительные рециркуляторы и организовать постоянную подачу провизии. Лева все свободное время старался проводить среди египтян, стараясь спровоцировать кого-нибудь на откровенность. Но либо египтяне были честными и открытыми во всем, либо за актерские таланты им следовало вручить по три Оскара каждому. И Лева все более убеждался, что если не хочется идти с ума, то ему в самое ближайшее время следует обзавестись союзником из числа соплеменников.